Саксония. Конец апреля 1684 Отъезд из города с доктором не был событием одномоментным. Это чинное мероприятие заняло целый день. Даже после того, как Джек, Элиза и Конь-Турок отыскали караван доктора, им пришлось еще несколько часов таскаться по городу. Сперва загадочный визит в факторию фон Хаельгебера, потом в церковь святого Николая, чтобы доктор мог помолиться и причаститься, затем в университет, как все в Лейпциге, маленький и серьезный словно карманный пистоль, где доктор просто просидел в карете полчаса, болтая с элизой на французском, который предпочитал для возвышенных бесед. Джек нетерпеливо ходивший вокруг кареты, шоколадно-бурой и сплошь расписанной цветами, как-то приложил ухо к окну и услышал, что они говорят о знатной даме по имени София. Потом о нарядах, а еще через минуту о разнице католических и лютеранских взглядов на присуществление. Наконец он распахнул дверцу. «Простите, что прерываю, но я подумываю отправиться с паломниками в Иерусалим». Туда и обратно, на карачках. И хотел убедиться, что не задержу отъезд». Доктор пытается принять очень трудное решение», — сказала Элиза. «Я всегда говорю, надо решаться, и все. Отдуманье легче не станет», — посоветовал Джек. У доктора на коленях лежала рукопись. Он занес над ней перо, на кончике которого уже собрались чернила, готовая сорваться кляксой. Доктор поводил головой из стороны в сторону, или это парик так подчеркивал движение, вновь и вновь в полголоса перечитывая один и тот же отрывок. Всякий раз выражения его лица сменялись в новой последовательности, словно у актера, который разбирает двусмысленный стишок. Должен ли он читать как присыщенный педант, как унылый школьный учитель, как скептик-изуит. Судя по тому, что доктор сам написал эти слова, причина была в другом. Он пытался понять, как воспримут их разного сорта читатели. «Может, прочтете вслух?» «Это на латыни», — сказала Элиза. «Снова ожидание. Потом...» «Так что надо решить?» «Опускать или не опускать рукопись в окошко на вон той двери», — Элиза указывала на одно из зданий. «А что написано на двери?» «Акта эрудиториум. Ученые записки. Журнал, который доктор основал два года назад». «Я не знаю, что такое журнал». «Газета для ученых». «А, так он хочет это дело опубликовать?» «Да». «Если журнал его, то чего он мается?» «О, все ученые Европы прочтут слова на этих страницах. Они должны быть безукоризненны «Так пусть бы взял их с собой и довел до совершенства. Здесь явно не место». «Они закончены годы назад», — проговорил доктор необычно оскорбным голосом. «Надо решить, печатать ли их вообще. А что?» «Занятный рассказец?» «Это не история, а математическая метода, столь новая, что лишь два человека в мире ее понимают», сказал доктор. «Будучи опубликована, она в корне изменит не только математику, но и все виды инженерного дела и натуральной философии. С ее помощью будут строить машины, которые полетят по воздуху, как птицы, и достигнут других планет. Самая ее мощь сметет старые обветшалые системы мышления в мусорное ведро. «И вы ее придумали, доктор?» спросила Элиза, поскольку Джек был занят, крутил пальцем у виска. «Да, семь или восемь лет назад». «И до сих пор о ней никто не знает, кроме...» «Меня и того другого». «Почему же вы не рассказали о ней миру?» «Потому что, сдается, тот другой придумал ее десятью годами раньше меня и молчит». «Ой». «Я ждал, пока он что-нибудь скажет, однако он придумал эту методу почти двадцать лет назад и не выказывает ни малейшего намерения поведать о ней человечеству». «Вы ждали восемь лет. Почему сегодня? Уже сильно за полдень», — заметил Джек. «Забирайте бумаги с собой, подумайте-ка над ними еще года два-три». «Почему сегодня? Я не верю, что Господь отправил меня на землю и дал мне лучший или почти лучший разум в сегодняшнем мире, чтобы я тратил жизнь клянчи деньги у таких, как... «Лотар фон Хаккельгебр на очень большую дыру в земле», — сказал доктор. «Не хочу, чтобы моей эпитафией стало... Он снизил стоимость добычи серебра на одну десятую процента». «Верно. По мне это и есть решение». Джек сунул руку в карету, взял рукопись, донес ее до искомой двери и опустил в окошко. «А теперь в горы!» «Еще одно небольшое дельце в книготорговом квартале», — сказал доктор, «раз уж я начал нарываться на неприятности». Книготорговый квартал выглядел и жил так же, как и весь остальной Лейпциг. Только здешним товаром были книги. Они вываливались из ящиков, громоздились шаткими кипами — укладывались в стопки, которые рабочие заворачивали, обвязывали и складывали одну на другую. Согбенные грузчики таскали их в заплечных корзинах. Доктор, все делавший неторопливо, несколько минут выстраивал свой караван перед самым большим и чистым входом на книжную ярмарку. В частности, он учтиво попросил Джека сесть на турка, и занять позицию между каретой и книгопродавцами. Джек добродушно согласился, поскольку все равно потерял надежду выехать из города засветло. Доктор расправил плечи, разгладил различные подсистемы одежды, сегодня на нем был камзол, расшитый такими же, как на карете, цветами, и вошел на книжную ярмарку. Дальше Джек его не видел, но слышал, Не голос доктора, а то, как его появление подействовало на ярмарочные шумы. Эффект был такой, как будто в готовую закипеть воду бросили щепоть соли. Сперва шипение, затем низкий нарастающий гул. Выбежал доктор вполне резво для человека на высоких каблуках. За ним гнались книгопродавцы из, это, разумеется, лишь догадка, Кенигсберга, Базеля, Копенгагена, Антверпена, Сивилии, Парижа и Данцига. Почти сразу за первым эшелоном следовал второй. Доктор юркнул мимо Джека, заметно опередив преследователей. При виде верхового с языческой саблей торговцы затормозили и удовольствовались тем, что принялись швырять в него книгами. Любыми книгами, которые попались под руку. Они перехватывали грузчиков, разрушали выставочные экспозиции, переворачивали ящики, чтобы добыть свежие метательные снаряды. Воздух вокруг Джека потемнел от книг, как если бы над головой пролетала птичья стая. Книги падали на мостовую, из них высыпались гравюры, портреты великих мужей, изображения осады Вены, чертежи горных машин — карта какого-то итальянского города, внутренности в разрезе, таблицы чисел, воинские учения, геометрические построения, человеческие скелеты в вызывающих позах, зодиакальные созвездия, рангоут и текелаж наземные Баркентины, схема алхимических печей, яростные готентоты с костями в носу, тридцать разновидностей барочных оконных рам. Вся сцена происходила почти без крика, как будто изгнание доктора для книгопродавцев – дело самое заурядное. Когда кучер щелкнул бичом, они напоследок бросили по книжке другой и вернулись к тем разговорам, которые прервал доктор. Джек со своей стороны занял позицию почетного арьергарда, за телегой с багажом доктора, к которому теперь прибавилось несколько случайно залетевших книг. Звонкое цоканье копыт и скрип колес по булыжной мостовой райской музыкой ласкали его бродяжий слух. Разъяснение Джек получил лишь несколько часов спустя, когда они, отъехав на несколько миль от северных ворот Лейпцига, остановились в гостинице по дороге в Галле, К этому времени Элиза совершенно прониклась докторовым взглядом на события, равно как и его мрачной обиды. Она остановилась в комнате для дам, Джек — в комнате для мужчин. Встретились в общей гостиной. Он родился в Лейпциге, здесь учился самоучкой, здесь ходил в школу. Так он самоучкой учился или в школе? Итак, и так, и так. Его отец, университетский профессор, умер, когда он был совсем маленький. Он выучился латыни в том возрасте, в каком ты болтался на ногах у висельников. Ха, забавно. Знаешь, я ведь пытался выучиться латыни. Но сперва чума, потом пожар, все такое. За неимением отца он читал отцовские книги, а потом пошел в школу. И ты сам видел, как с ним обошлись». Может, у них были серьезные основания?» Джек скучал, а дразнить Элизу было развлечение не хуже любого другого. «У тебя нет никаких причин кусать доктора за пятки», — сказала Элиза. «Он из тех мужчин, которые способны завязать глубокую дружбу с особами прекрасного пола». «Видел я эту дружбу, когда он указывал на твои прелестные груди Лотару фон Хакельгеберу». — На то, вероятно, была причина. Доктор плетет ковер из множества нитей. — И что за нить привела его на книжную ярмарку? — Несколько лет они с Софией убеждают императора в Вене учредить большую библиотеку и академию для всей империи. — Кто такая София? — Еще одна подруга доктора. — И на какой же ярмарке он ее подцепил? — Элиза отвечала шепотом, едким, как царская водка. — Не говори они так. София, ни много ни мало, дочь зимней королевы, герцогиня Ганноверская. — Мама родная! И как доктор очутился в такой компании? — София унаследовала его от Диверя. — Как это? Он раб? — Он библиотекарь. После смерти деверя «София получила библиотеку и доктора в придачу». «Но ему этого мало. Он метит выше, хочет быть библиотекарем императора». «Сейчас лейпцигский ученый может и не узнать о книге, вышедшей в Майнце, и потому научный мир разобщен. Не то что в Англии, где все ученые друг друга знают и принадлежат к одному обществу». «Что?» «Доктор хочет завести здесь английский обычай?» «Доктор предложил императору издать новый закон, по которому все книгопродавцы на лейпцигской и франкфургской ярмарках должны будут составлять описание каждой изданной ими книги и отправлять его вместе с одним экземпляром». «Дай-ка попробую угадать. Доктору». «Да. И тогда он создаст из них нечто огромное» труднообъяснимое. Тут он перешел на латынь, которую я вообще-то не знаю. Частью библиотеку, частью академию, частью машину. «Машину?» джеко представилось мельничное колесо, составленное из книг. Их прервал безудержный гогот из угла гостиной, где доктор сидел на табуретке и читал как они увидели, встав и подойдя ближе, одну из книг, ненароком залетевших в телегу с багажом. Как всегда, их, точнее Элизина, движение по комнате приковало взгляды торговцев, чьи глаза практически высунулись из орбит на длинных отростках прежде джека удивляла теперь просто злило что другие мужчины тоже видят элизину красоту ему чудились в этом некие низкие побуждения совершенно отличные от его собственных обожаю романы воскликнул доктор их можно понимать почти не думаю ахах ха а я я-то думала вы философ сказала элиза Очевидно, отношения между ними были уже настолько близкими, что допускали поддразнивание. Философствуя, мозг следует природным наклонностям, извлекая разом и удовольствие, и пользу. Следить за чужими философскими построениями – все равно, что идти по горной выработке, пробитой другими людьми. Тяжкий труд в холодном и темном месте – «Мучительный, когда хочешь свернуть в одну сторону, а тебя вынуждают идти в другую. А вот это, поднимая книгу, можно читать без остановки». «О чем она?» «О, романы все одинаковы. В них рассказывается о похождениях авантюристов, плутов и мошенников. Герой или героиня кочует из города в город, подобно бродягам, только они куда умней и находчивее» попадают смешные переделки и морочат или пытаются морочить герцогов, епископов, генералов и докторов. Долгое молчание. Наконец Джек спросил. «Э-э, в этой ли главе я должен вытащить саблю?» «Полните», — сказал доктор. «Я не для того вас сюда привез, чтобы создавать недоразумение». «Зачем же тогда?» — спросил Джек потому что Элиза была еще вся красная, и он подумал, что неумно и ненаходчиво будет дать ей возможность вставить слово. «Затем же? Зачем Элиза пожертвовала часть ваших шелков на наряды, чтобы дороже продать остальное? Мне надо привлечь внимание к горному проекту, чтобы люди хотя бы подумали о вложении средств. Полагаю, моя роль...» спрятаться за самым большим шкафом и не казать носа, пока важная публика не отбудет», — спросил Джек. «С благодарностью принимаю ваше предложение, сказал доктор. «Тем временем Элиза... Ну, вы когда-нибудь видели, как орудуют парижские шарлатаны? Чтобы они не впаривали, у них всегда есть в толпе сообщник, одетый как потенциальная жертва». «То есть, как тёмная деревенщина», — пояснил Элизе Джек. «Сперва сообщник якобы настроен скептичнее всех в толпе, задаёт трудные вопросы, зубоскалит над всей затеей, а под конец, будто бы уверовав, первым покупает то, что продаёт мошенник». «В данном случае Куксон?» — спросила Элиза. «Доктор, да, а публика в данном случае будет состоять из хаккельгеберов», Майнских купцов, леонских банкиров, амстердамских игроков на денежном рынке, короче, богатых и модных особ со всего христианского мира». Джек мысленно взял на заметку выяснить, кто такие игроки на денежном рынке, и, поймав Элизин взгляд, понял, что она думает о том же. Однако тут доктор отвлек ее следующей фразой. — Чтобы вы слились с толпой, Элиза, надо лишь в половину скрыть ваш ум и приглушить природный блеск, чтобы их не ослепили священный ужас и зависть. — Ой, доктор, — воскликнула Элиза, — почему мужчины, которые влекутся к женщинам, не умеют говорить таких слов? — Ты видишь таких мужчин только в своем присутствии, — сказал Джек. Как они могут говорить красивые слова, когда у них рты елдаками заткнуты?» Доктор загоготал примерно как в первый раз. «Что в таком случае извиняет тебя, Джек?» – спросила Элиза. У доктора приключилось что-то вроде горлового спазма. Слезы радости выступили у Джека на глазах. «Слава богу, что женщины не умеют самостоятельно избавляться от желтой желчи!» – объявил он. В этой же гостинице к ним присоединился караван из маленьких, но прочных телег с товаром, который доктор закупил в Лейпциге и выслал вперед с поручением его дожидаться. Некоторые были нагружены индийской селитрой, другие – серой из рудных гор, которую они узнали по торговой марке, ничьей иной, как самого Герра Гейделя. Третьи, хоть и везли всего несколько ящиков, Проседали и стонали, как неверные на дыбе. Заглянув сквозь щели в один из ящиков, Джек увидел переложенные соломой маленькие глиняные сосуды. Он спросил возчика, что это? «Куэксиба!» «Ртуть!» Был ответ. «Отряд! Мамон ведет из падших духов! Он всех менее возвышен!» Алчный взор его и в царстве Божьем прежде был наизменная обращён, и там не созерцанием благостным святынь пленялся на богатствами небес, где золото петами попиралось. Пример он людям подал, научил искать сокровища в утробе гор и клады светокрадно расхищать, которым лучше было бы навек остаться в лоне матери земли. Мильтон. Потерянный рай. Караван, состоящий теперь из двадцати с лишним повозок, проехал Галле и другие города дальше к западу. Над каждыми городскими воротами высились островерхие каменные башни чтобы бюргеры заранее увидели приближение бродяжьих полчищ и успели принять мер. В нескольких днях пути от Галли дорога пошла вверх и принялась петлять, заставляя, подобно философским книгам, о которых говорил доктор, сворачивать туда, куда им не особо хотелось. Перемены происходили из исподволь, но вот однажды утром, Они проснулись в определённо межгорной долине, самой красивой, какую Джек видел в жизни, светло-зелёной от первой апрельской поросли и густо усыпанной стогами даже после зимы. Склоны полога уходили вверх, постепенно превращаясь в нечто более хладное и скалистое, укрепления, воздвигнутые исполинами на подступах к ещё более загадочным высям. Кряжи были усеяны черными точками, по большей части деревьями. Впрочем, попадались и сторожевые башни. Джек поневоле задумался, кого они стерегут. А может, в них по ночам зажигают огни, чтобы передавать странную информацию над головами спящих селян? В этой же долине путники проехали мимо озера, в которое сползали развалины бурового замка, Вода от ветра шла мурашками, дробя отражение. Лиза и доктор по большей части ехали в карете. Она перешивала платье в соответствии с тем, что, по его словам, было модно. Он писал письма или читал плутовские романы. Доктор сказал, что София Шарлотта, дочь Софии, выходит в этом году за Курфюрста Брандербургского и приданное выписали прямиком из Парижа, что дало повод для бесконечной беседы о туалетах. В хорошую погоду Элиза иногда ехала наверху кареты, придавая жизневозчиков новый смысл. Временами Джек, чтобы дать отдых турку, шел пешком или ехал в карете, внутри либо наверху. Доктор постоянно что-нибудь делал рисовал схемы фантастических машин писал письма составлял пирамиды из нулей и единиц по ему одному ведомым правилам что вы делаете док спросил как-то джек просто чтоб потрепаться о совершенствую свою теорию вещества отрешенно ответил доктор и замолчал часа на три по прошествии которых крикнул кучеру что ему надо справить нужду джек пытался болтать с элизой после разговора в гостинице она была явно не в духе почему ты готова выполнять сложные действия с одного моего конца и не хочешь целовать другой спросил он как-то вечером когда в ответ на его нежности она только закатила глаза чего ты хочешь я теряю кровь гумор страсти в обычном женском смысле или В этом месяце больше обычного. И потом, я целую только тех, кто меня любит. С чего ты взяла, будто я тебя не люблю? Ты почти ничего обо мне не знаешь. Так что твои чувства продиктованы исключительно похотью. А кто в этом виноват? Я несколько месяцев назад просил тебя рассказать, как ты попала из Берберии в Вену. Неужто? Не помню. Ну... No. «Может, у меня размягчение мозгов от французской хвори, девенька, но я отчетливо помню, несколько дней ты сосредоточенно думала, а потом сказала, не хочу об этом говорить». «Ты не спрашивал в последнее время». «Элиза, как ты попала из Берберии в Вену?» «Часть истории так печальна, что мне не хочется об этом говорить. Часть настолько скучна, что ты сам не захочешь слушать». «Довольно сказать, что когда я настолько повзрослела, чтобы считаться взрослой на вкус любвеобильного мавра, то стало в их глазах дивидендом, процентами набежавшими на прежнюю стоимость моей матери. Меня пустили в расчет». «Что?» «Передали Константинопольскому визирю в ходе сделки, мало отличный от тех, что заключаются в Лейпциге. Как видишь...» Человека тоже можно свести к нескольким каплям ртути и влить в международный поток. «И сколько визирь за тебя заплатил? Просто любопытно!» «Два года назад цена за одну меня на средиземноморском рынке равнялась одному жеребцу, чуть постройнее и порезвее того, на котором ты только что ехал». «По мне?» — Ну, разумеется, любая цена была бы слишком низкой, и все же. — Однако ты забываешь, что турок — необычный конь. Он, может, чуть староват, но, что главное, способен произвести потомство. — А, так в уплату за тебя пошел кровный жеребец. — Необычного вида арабский скакун. Я видела его в порту. Он был совершенно белый. За исключением, разумеется, копыт. И с красными глазами. Берберы разводят скаковых лошадей? Через общество британских невольников я узнала, что скакун направляется во Францию. Кто-то там связан с берберийскими пиратами, полагаю, тот, кто обратил нас с матушкой в рабство. Из-за этого человека я никогда не увижу матушку. Когда я покидала Берберию, у нее был рак. «Когда-нибудь я разыщу и убью мерзавца». Джек мысленно сосчитал до 10 и сказал. «Его убью я. Мне все одно подыхать от французской хвори». «Прежде ты должен объяснить ему, за что убиваешь». «Отлично. Постараюсь оставить в запасе несколько часов». «Столько не потребуется». «Ойли». «За что ты убьешь его, Джек?» «Ну, за ваше похищение с Иглома, гнусное измывательство на корабле, годы рабства, насильственную разлуку с любящей...» «Нет-нет, за это я хочу его убить. За что ты?» «За то же самое». «Однако торговцев невольниками не счесть. Будешь убивать всех?» «Нет, просто...» «А, понял». «Я хочу убить этого мерзавца из чистой и пламенной любви к тебе, моя единственная Элиза». Она не бухнулась в обморок, но на лице ее появилось выражение, означавшее «разговор окончен», по которому Джек заключил, что выбрал верное направление. Еще через два дня доктор дал сигнал поворачивать на север, начался подъем в горы. Сперва это были заросшие травой склоны, потом на них стали попадаться темные курганы. Там и сям люди вращали вороты, вроде колодезных, только больше, и поднимали они не ведра с водой, а металлические клети с черной породой. Элиза и Джек видели такое в богемии, кучи состояли из шлака, оставшегося после выплавки металла, в данном случае меди. После дождей, которые здесь шли часто, кучи становились синелеловыми и блестящими. Из клетей руду пересыпали в тачки и везли мимо шлаковых куч к дымящимся печам, возле которых суетились перепачканные углем кочегары. Несколько раз они въезжали в наполненные дымом лесистые равнины, и по колеям от протащенных волоком стволов добирались до пороховых заводов. Здесь высокие худосочные деревца с жалкими тощими ветками «фальбаум» называли их немцы, что значит ленивое и гнилое дерево, то была ольха. Рубили и пережигали на уголь. Уголь молотили на водяных мельницах и смешивали с другими ингредиентами. Из заводов Выходили рабочие, издерганные и осунувшиеся от мысли, что в любой миг могут взлететь на воздух. Доктор снабжал их серой и селитрой. Джек усвоил, что войны, как реки, берут начало в многочисленных межгорных долинах. Элиза наконец-то увидела деревья исполины из матушкиных сказок. Правда, многие были выворочены ветром, их корни походили на скрюченные пальцы, сжимающие последние пригоршни земли. В дымных долинах дождь, облака и солнце сменялись каждые четверть часа. Выше погода стояла ясная и холодная. Караван двигался медленно, но раз, когда они проезжали по открытому месту, гардс, скалы и лес на них несерьезнее вьющиеся поросли на шлаковых кучах, Небо прояснилось. Тут-то и стало видно, что долины далеко внизу. Шлаковые кучи, словно монашеская процессия в клобуках. Черные птицы вьются, словно зола в дымоходе. Здесь и там сторожевая башня на вершине и купа деревьев, сбившихся в кучу, как заговорщики. Вороны промышляли внизу на только что засеянных полях, Серебристые птицы отрабатывали неведомые маневры в невидимых воздушных потоках. Доктор решил для поднятия духа сводить их в заброшенную медную штольню. «София была первой женщиной, которая вошла в шахту», — обрадовал он. «Вы, Элиза, можете стать второй». Рудная жила, вернее, полость, оставшаяся на месте выбранной жилы, проходила близко к поверхности, так что им не пришлось спускаться по множеству лестниц в глубокую шахту. Они остановились перед полуобвалившимся строением, отыскали в перекособоченном шкафу факелы, спустились по уклону, где раньше была короткая лестница, и оказались в туннеле высотой из Джека и шириной в длину руки. Факелы назывались Киншпан. Лучины из смолистого дерева, с рапиру размером, обмакнутые во что-то вроде смолы. Они весело горели и больше всего напоминали огненные мечи в руках ангелов. В их свете можно было различить крепи, стоящие через каждые несколько ярдов и уложенные между ними толстые горизонтальные бревна. Всё вместе образовывало длинную деревянную клетку — не для того, чтобы стеснить свободу посетителей, а для защиты от осыпающейся породы. Доктор повел их внутрь, и вскоре вход скрылся из виду. Часто попадались боковые туннели, но они были Джеку ниже, чем по пояс, и никто не собирался в них лезть. По крайней мере так Джек думал, покуда доктор не остановился перед одним таким отверстием. Пол вокруг был усеян странной формы дощечками, полукруглыми кусками кожи и пластинами черного сланца. В конце этого штрака, не больше, чем в полдюжине сажений, диковина, которую вам стоит посмотреть. Джек принял слова доктора за шутку, однако Элиза без колебаний согласилась лезть в дыру. По правилам, которые распространяются даже на бродяг, Это означало, что Джек должен отправиться туда первым и проверить, нет ли опасности. Доктор сказал ему, что кусок кожи называется «Арш Лейда», что Джек перевел для себя «ножопник» и показал, как горняки защищают дощечкой руку и локоть, когда ползут на боку. Джек надел ножопник, лег на пол и, держа в одной руке лучину, а другой, передвигая дощечку, Пополз в штрек. Ползти было несложно, если только не думать. Ну, ни о чем. Выставленная вперед лучина уперлась в забой, брызнул сноп искр, и Джек на мгновение ослеп. Когда к нему вернулась способность видеть, он обнаружил себя один на один с исполинской птицей, или не птицей, вроде страуса, но без крыльев. Огромные, большие пальцы в когте — тянутся к руде, а может быть, к Джеку. Длинную костистую шею, только что не завязанную узлом, венчал узкий череп с открытой пастью и такими огромными зубами. Джек заорал, вернее, заорал дважды, второй раз от того, что, попытавшись вскочить, треснулся башкою о кровлю. Вне себя от боли и ужаса он отполз на две сажени назад, Потом замер, прислушался и не услышал ничего, кроме ударов собственного сердца. Разумеется, зверюга была мертвая, одни кости. Доктор, хоть и антик во многих отношениях, не отправил бы Джека в логово к чудищу. Джек медленно, стараясь не очень шевелить больной головой, пополз к выходу. Он слышал, как доктор говорит Элизия. «Все горы усыпаны ракушками». «Видите, какая слоистая порода? Она окулится на пластинке, и посмотрите, что между слоями. Надо полагать, это создание занесло илом, вероятно, речными наносами. Расплющило, тело разложилось, а оставшуюся пустоту заполнил каменный материал, подобно тому, как скульптор заливает бронзу в форму из гипса». «Кто вам все это рассказал?» — спросил Джек, просовывая окровавленную голову между ног. «Я сам дошел», — отвечал доктор. «Кто-то же должен придумывать новые идеи». Джек перекатился на живот и обнаружил, что пол штольни вроде как вымощен сланцевыми плитами с отпечатками сушеной апокалиптической фауны. «Какая река! Мы в горах! Здесь нет реки!» сообщил Джек доктору после того, как они запустили Элизу в штрек. Джек держал ее дорожное платье, покуда Элиза ползла по туннелю в ножопнике и панталонах. «Но она существовала раньше», — сказал доктор. «Как существовали эти создания?» Поводя лучиной над отпечатками рыбин с явно избыточным количеством плавников, Тварей наподобие абордажных крючев, стрекоз размером с арбалеты. «Река на горе! Быть не может!» «Тогда откуда ракушки?» Наконец они выехали на плоскую гору, где стояла каменная башня, окруженная вместо бастионов кучами шлака. Дурак увидел бы, что здесь потрудился хитроумный доктор. Над башней торчала странная ветряная мельница, Ее лопасти вращались не как катящееся колесо, а как волчок, поэтому их не надо было разворачивать к ветру. Основание башни защищала каменная куртина. Старая, но недавно отремонтированная. Очевидно, здесь опасались нападения людей, не располагающих современной артиллерии. Ворота тоже были новые и на засове. Как только доктор назвал себя... Управляющий с мушкетом открыл их и тотчас запер за вошедшими. Сама башня была не приспособлена для жизни. Доктор нашел Элизе комнату в домике по соседству. Джек шуганул из комнаты крыс, потом поднялся по винтовой лестнице в башню. Та стонала от ветра, как пустой кувшин, если дуешь в него от нечего делать. Колодец из скрепленных кованными обручами брусьев — шел от ветряка к отверстию в полу, очевидно, устью шахты. Множество ведер ползло по замкнутой цепи так, чтобы мельница вытаскивала их из шахты вместе с водой. Огибая огромный шкив, они опрокидывались в длинный деревянный лоток, проходящий через сводчатое отверстие в стене башни. Затем пустые ведра снова ныряли в шахту. Таким образом, вода откачивалась из неких глубоких горизонтов, которые иначе давно бы затопило. Здесь, наверху, вода была далеко не лишней. Сбегая по лотку, она вращала небольшие колеса, приводившие в движение мехи и падающие молоты, после чего собиралась в бочки. Сверху Джек, благоразумно потративший часть выручки на теплое платье, смог оглядеть местность на несколько дней пути в каждую сторону. Горы, за исключением одной большой к северу, были не скалистые, а округлые, разделенные бездонными ущельями, леса пестрые, частью лиственные, в светлом весеннем убранстве, частью хвойные, почти черные. Тут и там на южных склонах виднелись пятнышки лугов, на северных — снега. Деревушки с красными черепичными крышами были разбросаны неравномерно, словно чахоточные плевки. Небольшой городок лежал прямо внизу в ложбине, отделяющей эту гору от более высокой к северу, лысой скалистой вершины, увенчанной странными длинными камнями. Облака неслись, как крылатые гусары, быстро и яростно, и Джеку казалось, что башня падает. Странные изогнутые лопасти ветряка рассекали воздух над головой, словно плохо нацеленные ятаганы. Минуточку, доктор. Со всем уважением вы заменили работников ветряком, который откачивает воду. Но что будет, если ветер рутихнет Вода поднимется снова? Рудокопы утонут? Нет. «Просто выберутся в лодочках по старым дренажным штольням». «И что думают рабочие, которых заменили машинами, доктор?» «Рост производительности более чем...» «А легко случайно уронить сабо в механизм». «Эм... Возможно. Я поставлю охрану, чтобы предотвратить такой саботаж». «Возможно. Дорого ли обойдется охрана? Где она будет жить?» «Элиза, прошу вас, если мне позволено прервать репетицию», — сказал доктор, — «умоляю, не делайте свою работу чур хорошо, не говорите ничего, что может запасть в голову э, слушателям». «Но я думала, затея в том и состоит». «Да-да. Но не забудьте, будут подавать напитки. Вдруг кто-нибудь из потенциальных вкладчиков почувствует потребность выйти до ветра в то самое время, когда вы, наконец, прозреете и поймете, какая это великолепная возможность». Элиза репетировала полулежа на кушетке. Быть может, в ее деликатном состоянии не следовало ползать по холодному штреку. Она была очень бледна. Джек подумал, что, коли уж они сейчас при деньгах, вполне можно спуститься в городок, найти аптекаря и купить снадобье или зелье, которое снимет последствия кровотечения, вернет Элизиным щекам румянец и вообще гумор страсти в ее жилы. О городке, который звался Бог Боден, доктор почти ничего не говорил, если не считать мелких замечаний вроде... «Я бы туда не ходил. Не ходите туда! Не стоит туда соваться! И держитесь от него подальше!» Однако он не подкрепил свои высказывания живописной сказочкой, которую непременно присовокупил бы бродяга, и потому звучали они не слишком убедительно. Сверху городок выглядел чинным, но не настолько, чтобы внушать опасения. Турок в последний день-два прихрамывал на одну ногу, и Джек отправился пешком. Идя мимо старых шлаковых куч и брошенных печей, он думал, что надо хорошенько присматриваться и, возможно, узнать что-нибудь новое про выделку денег, в частности, как разбогатеть, не вкладывая средства, и чтобы прибыль была сразу, а не через десятилетия. Из новенького он увидел только стоящий на отшибе заводик. Здесь, над чанами, под которыми горела ольха, поднимался зловонный пар. Розило мочой, и Джек предположил, что это сукновальная мануфактура. И впрямь двое рабочих, кривясь от вони, лили из ведра в чан что-то желтое. Однако никакого сукна видно не было. Судя по всему, ребята только понапрасну переводили «добрую мочу». Едва вступив в город, Джек почувствовал запоздалые опасения. Ничего особенного не произошло. Просто, как всегда в городе, в нем проснулся страх ареста, пыток и казни. Он напомнил себе, что одет во всё новое. Если не снимать перчатку с руки, на которой годы назад в Олдбейли выжгли букву «Ви», ничто не выдаст в нем вагобонда. Более того, он друг доктора, которого здесь наверняка уважают. Поэтому Джек продолжал идти. Город постепенно засасывал его. Как многие английские и почти все немецкие города – Бокбоден состоял из домов, выстроенных фахверковым способом. Возводили деревянный остов из столбов, поперечин и раскосов, а промежутки заполняли чем ни попадя. Здесь, судя по всему, их заплетали чем-то вроде плетня и замазывали глиной, которая затем высыхала на солнце. Каждое новое здание поначалу опиралось на предыдущее – Во всем городе практически не было отдельно стоящих домов. Бог Боден представлял собой единую постройку со множеством тел и щупальцев. Каркасы домов, вернее, общий каркас всего городка, был, вероятно, когда-то ровным и правильным, но за столетия просел и перекосился. Год за годом мазанные стены латали и подновляли, Впечатление было такое, словно корни дерева выворотило вместе с комом земли, в котором затем выкопали жилище. Даже здесь попадались небольшие шлаковые кучи и ошметки руды на улочках. За одной из дверей Джек услышал неравномерное щелканье ручного ворота. Внезапно дверь растворилась, и человек выкатил тачку с рудой. Поймав на себе пристальный взгляд незнакомца, Он переменился в лице. Джек не успел изобразить притворное безразличие, как рудакоп отвесил несуразный кривобокий поклон, стараясь одновременно не упустить тачку вниз по наклонной улочке. То-то была бы потеха. — Аптекарь? — спросил Джек. рудакоп отвечал на каком-то немецком диалекте, показавшемся Джеку смутно знакомым, и указал головой дальше по улице. За дверью ворот на несколько мгновений смолк, потом защёлкал снова. Джек пошёл за рудокопом, тот всё время пытался убежать вперёд, но мешала тяжёлая тачка. Джек подумал, что, может быть, все шахты соединяются под землёй, и местное население бесплатно пользуется тем, что доктор откачивает воду. Тогда понятно, почему их пугают незнакомцы, приходящие со стороны башни, если тут вообще нужны какие-то причины. Аптека, по крайней мере, оказалась отдельно стоящим домом на краю усеянного шлаковыми кучами луга наискосок от почерневшей церкви. Крыша была высокая и острая, как топорик. Стены выложены плитами черного сланца. Каждый следующий этаж нависал над предыдущим, а под выступами тянулись ряды резных деревянных лиц. Очень жизненные изображения монахинь, королей, рыцарей в шлемах, волосатых дикарей и пучеглазых турок, а также ангелов, демонов, ликантропов и козловидного дьявола. Джек вошел в аптеку и никого в окошке не обнаружил. Он свистнул разок, Но получилось так жалко, что второй раз свистеть не захотелось. Потолок украшала громоздкая лепнина, по большей части изображавшая людей, которые превращаются во что-то другое. Некоторые из этих историй Джек знал по пьесам, например, про охотника, который нечаянно подсмотрел, как купается богиня. Та обратила его в оленя, и бедолагу разорвали собственные собаки. Получеловек-полуолень? Был изображен на потолке в натуральную величину. Может, аптекарь туг на ухо? Джек пошел по дому, нарочно стараясь побольше шуметь. Он оказался в большой комнате, наполненной предметами, которые явно не стоило трогать. Настольные печи дышали жаром. На спиртовках, над пламенем, синим, как Элизины глаза, булькали в ретортах мутные жидкости. Джек открыл следующую дверь в кабинет аптекаря, и сильно вздрогнул, напоровшись на висящий скелет. Он поднял глаза к потолку и снова увидел массивную лепнину. Она изображала все сплошь богинь, богиню зари, богиню весны на убранной цветами колеснице, ту, в честь которой назвали Европу, богиню любви, это смотрелось в ручное зеркальце, а в центре Минерву. Некоторые имена Джек все-таки знал. В шлеме с суровым взглядом. Одной рукой она держала щит с изображением страшилища, чьи волосы змеи свешивались почти до середины комнаты. На веревке болталась мертвая усохшая рыба. Вдоль стен тянулись полки и шкафчики с различными профессиональными орудиями. Здесь были щипцы, пугающие функциональным разнообразием, целое собрание ступок и пестиков с какими-то надписями, черепа разных животных, закрытые цилиндрические сосуды, стеклянные и каменные, тоже с надписями, огромные готические часы, гротескные существа неожиданно выскакивали из дверок и прятались раньше, чем Джек успевал обернуться, чтобы их разглядеть, зеленые стеклянные реторты, приятной округлостью напоминавшие ему женские формы. Весы с невероятным количеством гирь и разновесов, начиная от пушечных ядер и заканчивая листочками фольги, которые можно ненароком сдуть в соседнюю страну. Блестящие серебряные стержни, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся стеклянными трубочками, не весь зачем наполненными ртутью. Нечто высокое и тяжелое, закутанное в плотную ткань. Оно источало внутреннее тепло и в то же время вздымалось и опадало, словно мехи. «Вот так. Или, наверное, лучше сказать «добрый день»,» произнесло оно. Джек от неожиданности сел на копчик и, подняв глаза, увидел рядом со скелетом человека, закутанного в дорожный плащ или монашеский балахон. Джек даже не вскрикнул. Так он был изумлен. Не в последнюю очередь тем, что незнакомец заговорил по-английски. «Откуда вы знаете?» Только и сумел выговорить он. У человека в балахоне были седые волосы и рыжая борода. Взгляд выражал сдержанную веселость, и Джек решил выждать минуту, прежде чем выхватить саблю и проткнуть незнакомца насквозь. «Что ты англичанин?» да. «Возможно, тебе невдомек, но ты имеешь привычку разговаривать сам с собой, рассказывать себе, что видишь и что может произойти, поэтому я уже знаю, что тебя зовут Джек. Я Енох. И еще есть нечто очень английское в азарте, с каким ты отправился исследовать то, что немец или француз благоразумно счел бы не своим делом». «Эти слова наводят на размышление сказал Джек. «Но, полагаю, не слишком оскорбительны». «Я не вкладывал в них ровным счетом ничего оскорбительного», — отвечал Енох. «Чем могу помочь?» «Я здесь в интересах дамы, которая стала бледной и ослабела по причине излишне обильных женских... Э, месячных. Да, есть что-нибудь от этого?» Енох взглянул в окно на пасмурное серое небо. «Ну, чтобы не говорили аптекари». «Так вы не аптекарь?» «Нет». «А где он?» «Где сейчас все приличные люди?» «На городской площади». «Так о чем разговор?» Енох пожал плечами. «О том, что ты хочешь помочь подруге, а я знаю как». Э, «Так как?» «Ей не хватает железа». Э, «Железа?» «Она выздоровеет, если будет есть много говядины». «Вы сказали железо почему бы ей не съесть подкову?» «Они невкусные. Говядина содержит железо». «Спасибо. Так вы сказали аптекарь на городской площади?» «Вон там неподалеку», — сказал Енох. «Там же мясная лавка на случай, если захочешь купить говядины». «Ауфидерзейн, енох». You know. «До встречи, Джек». Отвязавшись таким образом от сумасшедшего, у которого, как подумалось Джеку уже на улице, было что-то общее с доктором, он отправился поискать кого-нибудь в здравом уме. На площади было много народу. «Как узнать, кто тут аптекарь?» Надо было спросить у Еноха, как он выглядит. Бокбоденцы сошлись кольцом у вертикального столба, врытого в землю и наполовину засыпанного хворостом. Джек поначалу не понял, что это такое, поскольку прибыл из Англии, где чаще практикуется виселица. К тому времени, как до него дошло, он уже протолкался в середину толпы и не мог повернуть назад не навлекши на себя подозрения в сочувствии ведьмам. Джек знал, что большая часть зрителей пришла сюда ради сохранения репутации, однако именно такие люди, скорее всего, обвинят чужака в колдовстве. Настоящие ведьма-ненавистники были в первых рядах и что-то кричали на местном диалекте немецкого, который порой до обидного походил на английский. Слов Джек не понимал, но, по-видимому, это были угрозы. Бессмыслица какая-то, что проку грозить ведьме, которая и без того скоро умрет. Потом Джек различил слова «Вальпургис» и «Кютенахт», что, как он знал, означает «сегодня ночью» и понял, что грозят не обреченной женщине, а соседкам, которых подозревают в ведьмовстве. Женщина была обрита, хотя не только что. По длине щетины Джек мог догадаться, что следствие длилось около недели. Руки и ноги ее побывали в тисках. Поэтому женщину предстояло жечь сидя. Когда ее усаживали на кучу хвороста, она скривилась от боли, потом прислонилась к столбу, радуясь, что скоро навсегда покинет бог бодн Над ней была прибита дощечка с клочком бумаги, содержащим какие-то полезные сведения. Тем временем палач связал ей руки за столбом, потом раза два обмотал веревку вокруг шеи, а свободный конец отбросил прочь от столба, вызвав возмущение первых рядов. Подошел еще кто-то с большим глиняным кувшином и облил хворост маслом. Джек, как бывший специалист по облегчению мук при казни, наблюдал с профессиональным интересом. Когда пламя занялось, палач сильно потянул за веревку, задушив женщину, и в глазах некоторых совершенно испортив зрелище. Впрочем, по большей части жители смотрели, но не видели. Джек знал, что те, кто пришел на казнь, даже если смотрят во все глаза, не видят смерти и не могут вспомнить ее позже, поскольку на самом деле думают о собственной кончине. Однако у Джека на душе было так худо, как если бы жгли Элизу. Ведьма была молоденькая. Прочь он шел, плотно сведя лопатки. Под носом было мокро. Затуманенный взор не способствовал ориентации. Джек шагал быстро, И к тому времени, как понял, что идет не по той улочке, площадь, его единственная путеводная звезда, совершенно скрылась из виду. Ему не улыбалось бесцельно бродить по улицам или еще как-то навлекать на себя подозрения. Лучше всего было поскорее отсюда выбираться. Так он и сделал, и заблудился в лесу.